Дрозды. На захолустном полустанке обеденная тишина. Безжизненно поют овсянки, В кустарнике у полотна. Бескрайный, жаркий, как желание, Прямой проселочный простор, Лиловый лес на заднем плане, Седого облака вихор, Лесной дорогой у деревья заигрывают с пристижной, По углублениям на корчевье фиалки, снег. И перегной, наверное, из этих впадин, И пьют дрозды, когда взамен Раззванивают слухи за день Огнем и льдом своих колен. Вот долгий слог, а вот короткий, Вот жаркий, вот холодный душ, Вот что выделывают глоткой Луженый лоском этих луж. У них на кочках свой поселок, подглядывание из-за штор, Шушуканье в углах светелок И целодневный таратор. По их распахнутым покоям Загадки в гласности снуют. У них часы с дремучим боем, Им ветви четверти поют. Таков притон дроздов тенистый. Они в неубранном бару. Живут, как жить должны артисты. Я тоже с них пример беру. 1941 девятьсот